Юлия Шилова «Люби и властвуй» или «С мужчинами не расслабляйтесь» От автора Дорогие мои друзья, я безумно рада встретиться с вами вновь. Мне так приятно, что вы держите в руках эту замечательную книгу. В письмах вы довольно часто задаете мне вопрос, как отличить мои только что написанные книги от тех, которые уже издавались, ведь теперь у всех двойные названия. Это очень просто, на моих новых книгах написана новинка. На переизданиях – новая жизнь любимой книги, поэтому будьте просто внимательны. Я бесконечно благодарна читателям, которые приобретают мои книги в разных обложках и уже собрали все серии. Для меня это большая честь, показатель того, что я нужна и любима. Переизданные книги заново отредактированы и дополнены. А у меня появилась потрясающая возможность вносить дополнения, общаться с вами на страницах своих романов и делиться размышлениями. Теперь я могу отвечать на ваши письма и вопросы в конце книг, рассказывать о том, что происходит в моей творческой жизни, да и просто писать о том, что у меня на душе. Для меня всегда важен диалог с читателем. На этот раз я представляю на ваш суд уже издававшийся роман. Теперь у него новое название «Люби и властвуй» или «С мужчинами не расслабляйтесь». Думаю, он понравится тем, кто возьмет его в руки впервые. А если кто-то захочет пережить все события заново, я уверена, что будет безумно интересно. Я сама, перечитывая книгу, получила колоссальное удовольствие. Она живая, интересная и динамичная. Искренне надеюсь, что она придется вам по душе. Спасибо за ваше понимание, за любовь к моему творчеству, за то, что все эти годы мы вместе, за то, что вы согласны, мои книги, изданные в новой редакции, ценны ничуть не менее тех, которые только что вышли из-под моего пера. Спасибо за то, что вы помогли подарить этому роману новую жизнь. Если вы взяли в руки эту книгу, значит вы поддерживаете меня во всех начинаниях. Мне сейчас как никогда необходимо ваше участие. Я бесконечно благодарна вам за вашу любовь, вашу неоценимую поддержку, вашу дружбу и за то, что наши с вами чувства так созвучны. Заходите на мой сайт www.shilov-ast.ru Здесь я с удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Не забывайте, что поменялся мой почтовый ящик для ваших писем. 129085, Россия, Москва, Абоненский ящик 30. Пожалуйста, не пишите на старый, его больше нет. До встречи в следующей книге. Я приложу все усилия, чтобы она состоялась как можно быстрее. Любящий вас автор Юля Шилова. Этот роман мне хочется посвятить моему любимому герою за проявленное терпение, моим критикам и друзьям. Всем тем, кто неравнодушен к моему творчеству. Всем тем, кто приложил свои усилия для того, чтобы этот роман вышел в свет. Я бесконечно благодарна им за то, что они умеют меня приободрить, протянуть руку помощи, обеспечить свою поддержку, когда я очень сильно в этом нуждаюсь, а иногда и подстегнуть, чтобы я ни в коем случае не останавливалась. Спасибо тем, кто помогает этому механизму работать, набирать обороты и тем, кто ставит палки в колеса. Юлия Шилова. Все события, имена и герои этого романа вымышлены и придуманы автором. Любые совпадения являются случайными, хотя иногда...